Глава 302. Одинокий остров. Неизвестный мир, неизвестная область. Докладывай. Сухой мужской голос раздался с трона укрытого тьмой, не позволяющей увидеть того, кто на нем восседал. «Слушаюсь, господин». Молодой адепт стоял на коленях, опустив голову. Повинуясь хозяину, он принялся пересказывать недавно увиденное, а, закончив, замолчал и стал ожидать решения Абенхриару. Тот, кого называли Абенхриаром, обдумывал услышанное, и оно ему очень не понравилось. Какой-то одинокий посланник смог свести на нет многомесячную подготовку, не говоря уже о том, что вся энергия, добытая в процессе охоты на слабых посланников, оказалась потраченной впустую. «Ты хорошо выполнил свою работу. Без этих сведений мы бы так и не узнали причину неудачи. Свободен». И не став дожидаться, пока адепт уйдет, продолжил. «Вторая маска». Скрытый черным туманом мужчина обратился к стоявшей сбоку последовательницы: «Я внемлю, господин. Найдите способ увеличить скорость добычи жизненной энергии и пошлите кого-нибудь разузнать все об этом короле». «Ваш приказ услышан, господин». Женщина, как и все высшие члены культа, скрывающая свое лицо за маской монстра, слегка поклонилась, приложив к ней ребро ладони четко посередине. «Покой лишь в смерти». Раздалась из тени трона ритуальная фраза, и негромкий стройный хор голосов был ответом. «Мы воссоединимся с Иркаллой!» Все ушли, и в чреве тьмы, сгустившиеся вокруг трона, блеснули ярко-зеленые глаза. А затем послышался тяжелый, полный решимости голос. «Совсем скоро я вернусь домой, моя госпожа!» Прошло два дня с того момента, как Уилл предотвратил вскрытие печати в палаты смерти. Битвы по зачистке проходили все тяжелее и тяжелее, и связано это было с тем, что слухи об уничтожении рабовладельческих гнезд распространились по всему Элако Эл и за его пределами. Плономерное, неумолимое искоренение стало проклятием для всех тех, кто зарабатывал на продаже чужой жизни. И неудивительно, что имя Белого Ворона разносилось от деревни к деревне, от города к городу, все дальше и дальше пробираясь в незнакомые ему пока страны, империи и владения». Один только союз со святыми ироем мог означать, что маленькая, захудалая страна начала возрождаться из пепла, и кто знает, как далеко распространятся аппетиты дерзкого короля. Некоторые считали, что послание слишком нагл и возомнил о себе не бог весь что растворит на чужих территориях произвол. Другие же полностью поддерживали его движение. В основном это были те, на чьих территориях рабство давно было под запретом. Своим крестовым походом, цель которого была лишь выполнение миссии и желание избавиться от гнили, король Адамароны заявил о себе всему миру. Если раньше о смене правителя слышали только близлежащие страны и государства, то теперь все осознали, что на политическую арену вышел новый игрок. Слухи переплетались и менялись от лучшего к худшему и наоборот. Разведчики со всего этажа начали постепенно стекаться в его страну и узнавать новые и новые подробности о посланнике. Желая понять, чего стоит от него ожидать, власти иных империй и стран, прекрасно знавшие о пророчествах, стали присматриваться к Адамароне. Кто-то вспомнил о Железном Троне и некогда могучем правителе, покорившем большое количество земель, начав сравнивать его с зашедшим на престол молодым человеком, а кто-то... «Ваше Величество, следующий посетитель пришел из Фиальских полей, деревни на юго-востоке». Нанель уже три часа проводящая аудиенции посмотрела на вошедшего мужчину и едва кивнула, тем самым позволяя крестьянину говорить. «Ваша милость», — пробормотал тот, с гортанным акцентом, слегка спотыкаясь на некоторых согласных. Вытянув на руках небольшой ящичек, мужчина поклонился и, открыв его, продолжил. «Прошу вас, взгляните на это». Королева, посмотрев на одного из придворных магов, указала подбородком на мужчину, и подданный кивнув, направился к посетителю. После небольшого осмотра, убедившись, что содержимое никак не может навредить Нанель, тот взял ящичек и поднес королеве. Внутри оказался росток, покрытый странной мутно-белой жидкостью. Осмотр показал, что растение заражено, а его источник неизвестен. Она уже видела это. «Я слушаю. Меня зовут Карин. Я староста деревни». Очередной поклон. Когда проситель выпрямился, в его глазах было отчаяние. «Мы живем лишь за счет выращивания зерновых и убоя домашнего скота, но с недавних пор посевы на наших полях стали умирать. Неизвестная порча, что вы видите, появилась внезапно, осыпавшись словно пеплом на нашей земли. Почва стала гнить, а следом и все растения. Мы искали средства, но городские маги бессильны. Прошу, помогите нам, ваша милость!» «Уже третья деревня с той же самой проблемой». «Я не могу это больше игнорировать, но...» Единственный сильный маг, которого она знала, был противным стариком, и по неведомым причинам он относился к королеве не лучшим образом. Но благодаря Ворону в стране появились те, кто могли оказать реальную помощь, а ведьмы уже занимались этим вопросом. Для таких, как они, исследовать что-то новое всегда интересно, и, честно говоря, Нанель была рада общению с ними, а в последние дни им приходилось встречаться гораздо чаще». Девушка положила руку на живот и, вздохнув, перестала отвлекаться от беседы с представителем фиальских полей. То, что зараза пришла в эту деревню, было большой проблемой. «Фиальские поля – одно из селений, поставляющих более 7% различной зерновой продукции на рынок, и удар, нанесенный там, сильно отразится на экономике, если не разобраться с этим сейчас». «Твои просьбы услышаны. К сожалению, ваша деревня оказалась не единственной, подвергшейся заражению. Так что этим вопросом уже занимаются. Как только мы найдем средства, я пошлю к вам магов. А пока остается лишь надеяться, что поиск не затянется. Ваша милость, потеря урожаев – не единственная беда. Прогнившая земля стала порождать нежить. Пока мы еще отбиваемся, но боюсь, чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее она станет». «Нежить?» – Нанель встрепенулась, услышав это. Старосты деревень, приходившие на днях, не жаловались на монстров, восстающих из зараженной земли. Значит ли это, что фиальские поля — единственное место, где начали рождаться неживые? Или же... Может, проблема в том, что на их территории гнилой пепел появился не так давно? Да, ваша милость, она самая. Пока лишь мертвяки до скелеты, но... Как давно ваша земля подверглась заражению? Чуть больше двух недель назад, ваша милость. Две недели? Представители метового скряжа и рудоносной обратились спустя три дня после обнаружения. Почему вы так затянули? Ее суровый тон заставил старосту побледнеть и мелко-мелко затрястись, но мужчина все же нашел в себе силы ответить на вопрос королевы. Молю, не гневайтесь, ваша милость. Мы не знали, что маги Торской башни будут бессильны. Надеялись решить все их силами. Ясно, капитан. Нанель обратила к стоящему справа Эмину. «Отправьте с ним пару десятков солдат для охраны деревни и держите с ними связь». «Если все выйдет из-под контроля, я хочу об этом знать». «Вы же, староста, обговорите условия проживания с ответственным офицером». «Мы выделим им провизию, но надеемся на поддержку с вашей стороны». «Непременно, ваша милость, спасибо за великодушие, но что с...» «Ваше время вышло». Придворный, регулирующий процесс проведения аудиенции, отвечающий за то, чтобы гости были осведомлены о правилах и не затягивали прошения прервал крестьянина и, открыв двери, выпроводил его. Подданный собирался пригласить нового просителя, но королева махнула рукой, давая понять, что ей нужен перерыв. Мигом соображавший герой тут же оповестил ожидавших и, закрыв двери, расположился у входа, готовый в любой момент продолжить. «Моя королева». Эмин, отправив одного из своих подчиненных с приказом к офицеру, наклонился к Нанель. «Вы уверены, что не хотите обговорить это с его величеством?» «Нет». В чем-в чем, а в этом девушка была твердо уверена. Она, как и Ворон, ответственна за страну. Нанель не хотела взваливать все на мужа, зная, что у того и без этого хватает дел. А если каждую маломальскую проблемку спихивать на него, какой тогда от нее прок? Мысли о том, что когда-то она действительно не хотела править, уже давно испарились, и теперь королева сосредоточилась на процветании страны. «Вижу, вы вправду стали гораздо серьезнее относиться к правлению». Как ваш наставник и друг, я рад. Перестань, мин. Девушка качнула головой в сторону дверей. Лучше отправь солдаты в остальные деревни. Надо предупредить селян и самим быть готовыми. И да, пока не забыла, могу ошибаться, но все же пусть с ними отправится пара священников. Может, их силы будут полезны в борьбе с нежитью. Хорошее предложение, так и сделаю. Только вот представители какой конфессии вы предлагаете? «Эмин, реши сам. Думаю, служитель любой веры будет рад оказать нам поддержку. Главы всех церквей готовы оказать поддержку нынешнему королю». «Я понял, Ваше Величество». «Хорошо, тогда займись этим, а я продолжу. Надеюсь, их немного осталось». Нанель махнула рукой, и придворный, поклонившись, вновь принялся за работу. Третий этаж. Океанский провал люфтера «Вот черт, как же мне это надоело». Молодой чародей с магией пространства вскинул руки, и с его пальцев сорвались белые искры. Маленькие точки закружились в воздухе, и в его колебаниях проявились едва заметные черты двухметрового зверя. Тот, оскалившись, исчез и появился позади противника, после чего, раскрыв пасть, откусил половину длинного хвоста. Вырвавшийся из глотки противника, виск накрыл верхнюю палубу, но громоздкий молот, прилетевший мобу в голову, прекратил его страдания. Пространственный зверь — довольно редкий навык, создающий из материи окружающего мира некоего монстра, способного откусить части тела так, что они пропадали из этого мира. Благодаря этому дебаф на потерю конечности повышался практически в два раза. Для игроков подобное заклинание было проблемой, и многие старались иметь при себе свитки с развеивающими заклинаниями на случай встречи с такими чародеями. Охотники Магала, напавшие на корабль, являлись довольно агрессивными существами с необычно большим радиусом агра, и вот уже четвертые сутки выпрыгивали из воды, атакуя зашедших в их воды чужаков. Из-за непредвиденных атак и постоянного ожидания команде, отправившейся исследовать второй материк, приходилось постоянно быть начеку даже ночью. «Понимаю, понимаю, но ничего не поделать». Призвав свой молот обратно, варвар, метнувший его, прошел мимо Я, обыскав труп, посмотрел на воду. «Осталось еще немного, и наша смена закончится». «Да знаю я!» — вздохнул чародей. «Просто мы уже больше недели плывем, а конца все не видно. И больше всего раздражает, что эти твари практически не дают опыта из-за разницы в уровне. Единственное чудовище, с которым мы могли получить хоть что-то, было редким исключением. Но я погиб, так и не взяв свое. Эх...» «Не ты один. В любом случае, мы знали, на что шли». Оба поникли, вспоминая глубоководную тварь уровня маркиз и свои нелепые смерти. «Ага. Кстати, мне показалось, или сегодня мобов было гораздо меньше, чем вчера?» «Да нет, так и есть. Видимо, мы покидаем границы их территории». «Я тоже об этом подумал», — облегченно улыбнулся собеседник. «Хочется просто отдохнуть хотя бы пару дней». «И не говори». Варвар присел на прибитый к палубе стол и, достав бутерброд, начал есть, продолжая смотреть на просторные воды океана. Последние три часа они вместе с еще парой десятков человек неспешно отбивались от изредка нападавших мобов, и очередной небольшой перерыв был в радость. Солнце клонилось к горизонту, день наконец-то подходил к концу. Морской ветер, прогуливающийся по палубе, резкими порывами ударял в лицо и убегал вперед, чтобы спустя секунды вновь разбежаться и с новой силой напасть на мореплавателей. Словно наглый мальчишка тот дразнил и вновь атаковал из-под тяжка, но было в этом что-то умиротворяющее. Доносившиеся до пары игроков звуки боя уже успели стихнуть, и Чародеев, вдохнув полной грудью, прикрыл глаза. «В такие моменты, Декар, я реально обожаю эту игру!» «Ага, я... Земля по правому борту!» Внезапный крик, раздавшийся сверху, приковал к себе взгляды всех игроков, находившихся сегодня на смене. Даже члены команды корабля, состоявшие сплошь из НПС, подбежали к борту и всеми силами пытались разглядеть очертания суши. Парочка матросов к тому же достала бинокли, так как, в отличие от игроков, такой прибор являлся для большинства моряков довольно дорогим. Коши, который решил сегодня поприсутствовать на корабле и разузнать, как обстоят дела с путешествием, довольно улыбнулся. «Как я вовремя, однако». Внезапная локация посреди океана однозначно могла принести бонусы. Единственный, кто способен был составить ему конкуренцию, был Алый Берсерк, так что мужчина планировал получить много выгоды, исследуя территории. Как и берсерк, тот привязал точку сохранения к кораблю и очень редко заходил в игру, потому что для таких высокоуровневых игроков, как они, это была действительно напрасная трата времени. Их звали лишь тогда, когда врагов оказывалось слишком много, или же среди них появлялись сильные существа. Так, например, было с тварью весьма похожей на древнего стихсозавра, только вместо одной башки у того моталось две – Монстр обладал довольно внушительными размерами и атаковал корабль ночью, успев до их прихода убить несколько десятков игроков, которые из-за тряски высыпали забор, чем чудовище и воспользовалось. Если бы не постоянно поддерживаемые барьеры, путешествие было бы обречено на провал, а корабль вместе с содержимым покоился бы на дне. Коши улыбнулся, вспоминая захватывающий бой с большим монстром и, подойдя к остальным, достал свой бинокль. Увиденное заставило его сердце встрепенуться. Земля оказалась большим островом, укрытым туманом, сквозь который виднелись пики голых стволов деревьев. До этого дня они ни разу не натыкались даже на маленький клочок суши, и поэтому сейчас среди игроков поднималась волна радости. Нанятый АК-капитан был профессионалом в своем деле, и, руководя подчиненными, быстро сменил курс на приближение к таинственному острову преодолевающий, опустив паруса, замедлился, и берег, укрытый ярко-синим песком, постепенно становился все ближе и ближе. Мигавшие песчинки, словно одноцветные лампочки в сочельник, отражались в тумане мириадами микроскопических звезд, и все это выглядело поистине волшебно. Гостям будто показывали новогоднюю сказку, призывая их поскорее посетить этот дивный чудо-остров. Туман, ранее оказавшийся густым, начал бледнеть, растворяясь по мере приближения, и вскоре все смогли заметить, как из центра острова ввысь устремляются две большие симметричные горы. Разум игроков поглотила жажда азарта и дух авантюризма. Кто мысленно, кто вслух торопил капитана, желая поскорее оказаться на новом необитаемом куске суши, когда среди всего этого ажиотажа раздался голос зашедшего в игру алого берсерга «Эй!» А никто не заметил, что этот остров не отображается на карте. Глаза остальных тут же устремились к картам, и секунды спустя на их лицах отразилось недоумение. Действительно, очертания острова так и не появились, даже когда корабль бросил якоря. «Может, нужно ступить на землю, и тогда все заработает?» Нахмурившись, предположил один из игроков и, получив некоторую поддержку, посмотрел на берсерка. «Давай я проверю», – раздался тихий голос Коши, но Рональд лишь усмехнулся. Думаешь, я просто так от дамочки влияние допстаты? Тогда, как обычно, давай. Мужчина достал игральный кубик и, посмотрев на оппонента, хмыкнул, а потом, присев, бросил кость. Четыре. Берсерк не стал медлить и, сев напротив, подхватил кубик, после чего раскрыл ладонь и крутанул его. Четыре. Парни взглянули друг на друга и пошли на второй круг. Три, пять. Да уж, не повезло. Коши потер затылок и, вытянув ладонь, сделал приглашающий жест. Мол, после тебя. Негласный лидер Фортуны еще раз взглянул на синий песок, прежде чем спрыгнуть вниз. Но не прошло и доли секунды, как его тело было уничтожено, а сам Рональд появился в точке привязки. «Что произошло?» – поинтересовался один из тех, кто находился рядом, но осекся, заметив изумленное лицо берсерка. Тот был шокирован. Но не из-за того, что его уничтожило мгновение ока, а из-за того, что не сработал навык «Спасаясь во тьме», превращавший его в вампира. Точнее, не так. Логи показывали, что навык был использован, но постфакту. То есть, получается, то, что его убило, пробило сразу две формы персонажа — берсерка и вампира, словно стерев их в порошок одновременно. Парень впервые сталкивался с такой мощной атакой. Не меньшее удивление вызывало и другое оповещение. «Внимание! Уровень чувствительности слишком мал. В праве доступа отказано!»